50 тысяч, да, именно 50. Что ж, это было близко к валенным расчетам. Значит, перстень и 50 тысяч долларов. И снова во взгляде коллекционера мелькнул непонятный огонек: Перстень? А, ну да, само собой, и 50 тысяч только не долларов. Значит, евро.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 Плюс неустойка за нарушение договоренности. Пускай это будет, ну, чтобы не жадничать, еще половина этой суммы. Всего стало быть 75 тысяч. Ника почувствовал, что его начинает трясти от бешенства. Послушайте вы, столбовой дворянин, никаких 50 тысяч фунтов вы Морозову не давали. Не знаю сколько, но гораздо меньше. Иначе он заплатил бы в клинику не только первый взнос, а больше. Он вам говорил, что у него сын тяжело болен?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 «И что бы вы со мной сделали?» Николас открыл было рот, но Вениамин Павлович опередил его. «Не трудитесь. Заранее знаю, что вы на это скажете».